Глава 21. 19 сентября 1941 года. Белорусская ССР. Бобруйск. Честно говоря, пробиваться к своим я первоначально планировал на мягких лапах. Отъехать как можно дальше на юг и там по-тихому форсировать реку на БРДМ. Но грузовик осназовцев плавать не умел, поэтому пришлось импровизировать на ходу. Прорываться с боем к единственному на всю округу броду, находящемуся всего в пяти километрах от Бобруйска. А чтобы нас не накрыли свои, я поставил на башню броневика красный флаг и велел сидящим в кузове Захара автоматчикам кричать «Ура!». Оказалось, что такой наглости противник совершенно не ожидал. До самой кромки воды мы прошли через негустые немецкие порядки, словно раскаленный нож сквозь масло валяясь всех стволов во все, что шевелилось. На берегу я притормозил, прикрывая переправу группы Наметова, но тут с восточного берега по начавшим шевелиться фрицам ударили десятки крупнокалиберных стволов. Мне даже показалось, что вокруг бардака выросла настоящая земляная стена, настолько густо падали снаряды. По броне БРДМ громко стучали комья земли, но ни одного звяканья от попадания осколков не было. Наши артиллеристы свое дело знали отлично И заградительный огонь поставили очень грамотно Пора и нам в речку Осторожно, чтобы вода не захлестнула оптику Я свел тяжелую машину в воду И постарался ехать точно за Захаром Который уже достиг противоположного берега В какой-то момент рядом рванул взрыв То ли шальной подарочек от наших То ли гостинчик от немцев Бардак сбросило с узкого брода и мы поплыли Быстро спохватившись, я врубил водометы. По корме хлистнула очередь, затем вторая, третья. Потом вокруг начали вставать небольшие всплески от взрывов минометных мин. Немцы пришли в себя и, несмотря на огневое противодействие, пытались достать меня из пехотного оружия. Слава богу, что до фаус-патронов пока не додумались. — Колян, ты чего им даешь нас, как в тире, расстреливать? — заорал я. «Госи их нахрен!» «Стараюсь, товарищ командир!» — проорал в ответ Николай. Он реально старался. КПВТ долбил вообще без пауз. «Там две танкетки на самый берег выкатились. Сейчас я их. Давай, давай, Колян, не подпускай их близко. Коси нахрен!» «Есть косить!» Димон метался от бойниц слева борта к бойницам правого. Гильзы из его РПК летели во все стороны. Одна из них обожгла мне шею. Черт побери, ну когда уже берег? Березина ведь не такая широкая, как Волга в нижнем течении. Мне казалось, что мы плывем уже целый час. Но вот широкие рубчатые колеса зацепились за прибрежный песочек. Подняв напоследок тучу ила со дна, БРДМ вырвался на наш берег. Я дал тапок в пол, чуть не продавив до днища педаль акселератора. Движок ревел на низкой ноте. По броне стеклу хлистали ветки кустов и каких-то мелких деревьев. Несколько раз по крыше боевого отделения проскрежетали крупные ветки. Я даже испугался, что у бурдака снесет управляемый модуль с пулеметами. Но эта неприятность нас миновала. Какие-то 100-200 метров, и... Наступила тишина. По броне перестали стучать пули и осколки, царапаться ветки кустов и деревьев. Слышался только рев мотора. Пора бы уже и притормозить. Я проскочил не широкий лесок и выскочил на длинную поляну и почти сразу чуть не уперся в лобовую броню танка КВ-1. Едва тормознуть успел. Крышка командирского люка танка распахнулась, и из него показалась голова танкиста в танкошлеме советского образца. Морда у танкиста была очень знакомая. Я тоже распахнул верхний люк и осторожно выглянул. «Дубинка, твою мать!» раздался жизнерадостный бас Батоныча. Мой друг полностью вылез из танка и стремительно бросился вниз. Я тоже выбрался из бардака, и уже через пару секунд мы мяли друг друга в объятиях. Словно не виделись сто лет, а не десять дней. Впрочем, десять дней на войне порой целая жизнь. «А мне докладывают, кто-то шумит на той стороне», — радостно сообщил Батоноч. «Ну, а я думаю, кто еще так нагло может с той стороны прорываться, кроме Виталика? Это ж надо додуматься, выставить красный флаг и орать «Ура!» О, а кто это с тобой?» Увидев, что мне оказали добрый прием, экипаж БРДМ стал выбираться из машины. «Ничего себе, это же Колян!» «Ух ты, и Димон с ним! Здорово, парни!» заорал Батоныч и по очереди обнял моих доблестных стрелков. «Кой черт вас сюда занес?» — Так ведь мы вас искали, Владимир Петрович, — смущенно ответил Николай. — Володя, это долгая история, — сказал я и шепнул на ухо Батонычу. — Это не совсем твои ребята. В Чечне они с нами не были и в твоем ОПГ не состояли. — Ладно, потом объяснишь, — шепнул в ответ Батоныч. — А где? — Последний из броневика выпорхнуло. Другого слова не подберешь. Именно изящно выпорхнула. Светлана. И Батоныч так и замер с открытым ртом. — Да, на представителей мужского пола Света производило убойное впечатление. Бат закрыл рот, сглотнул, закашлялся и, наконец, выдавил. — Светланочка, добрый день. Очень рад вас видеть. С перезагрузкой вас. — Спасибо, Владимир Петрович, — ответила Смаркалова, улыбаясь милостиво, как королева, принимающая в восторге верноподданных. Тут и я заметил торчащий из танка голого экипажа. «Стёпа! Матвеевич, Здорово, мужики! Как служба?» «Здравия желаю, товарищ комиссар!» — хором ответили танкисты. Стоя столбом напротив Светланы, генерал-майор осторожно пожал даме руку, но дама отвергла условности, обняла командира первой гвардейской за шею и поцеловала. Камдив залучился. «Виталя, поехали в Располагу, там для тебя ещё сюрприз будет!» «Только через полминуты!» — сказал Батоныч с трудом оторвавшись от созерцания внешнего вида доктора медицинских наук. «По машинам, товарищи, до расположения штаба танковой дивизии мы добрались всего за пять минут. Припарковав наши бронированные машины, мы всей гурьбой пошли ко входу в землянку. При этом гости с удивлением разглядывали следы свежего обстрела. Вокруг курились вонючим дымком десятки воронок. «Что тут было, Володь?» – негромко спросил я. «Да, ерунда» отмахнулся друг. «Просто малый сабантуй. Грузовик вон тот разнесли. Но он и не наш был. Блин, Виталик, как же я рад всех вас видеть. Вот и прибыли. Ну, заходите, гости из будущего. Гостью первой. Прошу». Бат галантно пропустил Светлану в землянку. «Спасибо, Владимир Петрович». Света снова одарила генерала милостивой улыбкой. Батоныч снова расцвел. «Я попал в обиталище генерал-майора вторым» и воскликнул, застав там трех растерянных летчиков. О, какие люди! И без охраны! Здорово, сталинские соколы! Товарищ комиссар! Обрадовался Захаров, крепко пожимая мне руку. И вы здесь! И я здесь! Как же без меня? Не пропускать же такое веселье! Кто твои товарищи? Это ребята из моей эскадрильи. Лейтенант Иван Баранов и младший лейтенант Федор Парчевский. Баранов! Я внимательно пригляделся к молодому летчику. Брат нашего Матвеича! Да, товарищ комиссар, баранов младший явно чувствовал себя не в своей тарелке. Да ты расслабься, лейтенант! Кругом свои, рассмеялся я, оглядываясь. Николай, углядев брата, сразу растянул губы в улыбке. Желтоватые от курива усы ощетинились, а морщинки в уголках глаз собрались в сеточки. Гаврилов тоже щерился во все тридцать два зуба. Меня потихоньку начинало отпускать. Мы все же прорвались к своим, довезли ценный груз, выполнили свое задание. И пусть на другом берегу реки злобный враг вот сейчас, в эту минуту, я чувствовал себя, как на даче у хороших друзей. Мне было хорошо. О, так здесь явно готовились к застолью. Стол уставлен мисками, накрытыми кусками ткани. Ну, гулять так гулять. Генеральская землянка не поражала архитектурными изысками. Три наката над головой внушали некоторую уверенность, а предмет роскоши, керосиновая лампа, заливал грубые бревенчатые стены желтым светом, ярким по сравнению с обычными коптилками, которые бойцы мастерили из снарядных гильз. Стол, сколоченный из досок разной толщины, мог вместить человек восемь или даже десять, если потесниться, а гости все продолжали прибывать. Товарищ командир, по ступенькам простучал сапогами очкарик. О, у вас гости? Здравия желаю, Виталий Дмитриевич. Светлана Алексеевна, мое почтение. Ох ты ж, Колян и Димон. Здорово, парни. Боря, ты очень вовремя. Я сам хотел за тобой посылать, сказал Батоныч. Ну чего ты так орал? Что еще случилось? Наша служба радиоразведки только что перевела с немецкого переговора их подразделений. Фрицы в эфире... «Просто истерику устроили». «По какому поводу?» — насторожился Батоныч. «Орут, что русские грохнули генерала Гудериана», — торжественно сказал очкарик. «Похоже, что это вы, Виталий Дмитриевич, постарались. А может, ребята Наметова или ваши артиллеристы?» — усомнился я в своем подвиге. «Нет, немцы вопят, что его разорвала на три куска пуля большого калибра. Явно ваш КПВТ поработал». «О, так значит, венок...» «Триумфатора должен колян примерять!» — рассмеялся я. Это он при прорыве из башенного пулемета во все стороны палил. Вот, наверное, и зацепил быстроходного гейнца. «Поздравляю, Николай!» «Отлично сработано, сержант!» Батоныч хлопнул по плечу зардевшегося, как майская роза Николая. «Сверли дырку под орден! Звездочка тебе гарантирована!» «Володя, он вообще-то лейтенант!» «А Димон старшина!» — шепнул я Батонычу. «Но ребята все равно боевые!» «Товарищи, мне бы в госпиталь...» Печально сказала Светлана. «Света, вы ранены?» Повернулся к ней всем корпусом Батоныч. «Нет. Я нет. Но там ранены. Сегодня у нас ни одного трехсотого не было. Острой необходимости в вашей помощи нет. Посидите, пожалуйста, с нами», попросил Владимир Петрович. «Но у меня там антибиотики. Никуда они не денутся. Пригодятся. Но потом». «Ладно, посижу с вами немного» проворчала Смаркалова. «Нехорошо сидим. Я решил взять инициативу в свои руки, а то вместо доброй мужской пьянки у нас тут уже целых пять минут какие-то взаимные торжественные приветствия. Димон, ты захватил?» Дима кивнул. «Так доставай. Это мы мигом». Бравый старшина, отложив в сторону РПК, сбросил с плеч рюкзак и стал выставлять на стол бутылки с коньяком, Вакуумные упаковки с колбасой, ветчиной, сыром, соленым салом. Гаврилов жестом фокусника сдернул ткань с тарелок и мисок. В них оказались соленые огурцы, вареная картошка, квашеная капуста, какие-то грибочки, моченые яблоки. Захаров, непроизвольно облизнувшись, выставил рядом с нашей внушительной батареей свой взнос. Тоже коньяк судя по надписи «Грузинский». «А у нас с собой было», — весело сказал Очкарик, потирая руки. «А суда где, товарищ генерал?» «Матвеич!» — нарочито строго рявкнул Батоныч. Через краткий миг на столе стояли жестяные кружки, и Бат своей рукой разлил по ним янтарный напиток. «Ну, за возвращение!» — произнес я тост. «И чтобы наши ряды продолжали крепнуть», — добавил генерал-майор, — подмигивая Коляну и Димону. Кружки сошлись, издавая не звон, а какой-то деревянный перестук. Коньяк, выставленный Захаровым, оказался на удивление отменным. Покатав его на языке, я неторопливо проглотил, с удовольствием ощущая, как теплый комок скатился вниз по пищеводу и взорвался в пустом желудке маленькой бомбочкой. «Эх, красота!» — резюмировал я, Подцепляю кусочек ветчины. Читал однажды сценарий свадьбы. Там толстые всякие слова-то моды, то, все. А в скобках «выпили, закусили». «Да», — затянул бат. «До свадеб еще дожить надо. Это только после войны». «А я слышала, что недавно сыграли свадьбу прямо в блиндаже», — неожиданно сказала Света. «Был такой случай», — кивнул комдив. «И водочки нашли, и борщик сварганили». Даже танцы устроили под гармошку. Вот только до первой брачной ночи дело не дошло. Накрыло молодоженов одним снарядом. И умерли они в один день, пробормотал Колян. Давайте не будем о грустном, вздохнула Смаркалова. Володя, наливай, скомандовал я. Между первой и второй давайте за присутствующую здесь даму. И вторая порция согрела организма. Сто грамм помогли летчикам и танкистам внутренне разжаться, в землянке будто потеплело. На лесенке снова простучали сапоги, и в землянку вошли Лерман с Наметовым. «О, товарищи командиры, вы вовремя!» — обрадовался я. «Серега, потери есть?» «Нет, товарищ комиссар, ни одной царапины!» «Как десять дней назад в поезде!» — улыбнулся осназовец. «Анатолий Абрамович!» «Выполнил задание?» — усмехнулся генерал. «Штрафную обоим! Живо!» Николай Баранов твердой рукой плеснул в свободные кружки. «Нет-нет, что вы!» стал отнекиваться Лермон, но Светлана лично поднесла чарки и дисциплина дала трещину. «А за что пьем-то?» поинтересовался старлейн наметов. «За встречу выпили», сказал Батоныч. «За даму выпили», подхватил я. «Так за победу, товарищи!» провозгласил генерал. «За нашу победу!» привычно добавил я. «За победу!» Повторили все в разнобой и выпили. И ведь хорошо пошло.